Глава 39. В разброд. Катя вместе с оперативниками отвезла Василису в отель Радужный мост. Внутри он оказался не менее имбазантным, чем снаружи, но Кате было не до интерьеров. Гостиничный персонал, когда узнал, что случилось, впал в прострацию. Впрочем, Василису поместили в люкс на втором этаже, суетились вокруг неё, она ничего не замечала, легла, как была в одежде на кровать, свернулась калачиком. Катя пыталась напоить её чаем, дать успокоительных таблеток, привезённых экспертом-криминалистам. Но Василиса от всего отказывалась. Она повернулась к стене и заплакала на взрыд. Эксперт обращался с ней очень бережно. Взял образцы ДНК, откатал пальцы, всё по процедуре. Василиса покорно подчинялась. Катя не знала, как быть дальше. Миссию свою она считала выполненной. А Василисе лучше всего сейчас хоть немного поспать. На ресепшене в кафе и ресторане отеля оперативники допросили персонал. Было уже очень поздно, и застать удалось лишь дежурных официантов и администратора. Те показали, что их хозяин Дмитрий Ларионов действительно заезжал этим вечером в отель примерно в половине девятого. Сидел в кафе, заказал пиво, что было для него не характерно. Обычно он вообще алкоголь не употреблял. И не встречался в отеле ни с Иваном Водопьяновым, тот не приезжал в этот вечер ни с кем другим. Покинул он свой отель около 9 часов вечера. Уехал из Радужного моста в 9, к дому подъехал в 11 и там встретил свою смерть, подумала Катя. Где он был ещё 2 часа? Что случилось за это время? Или это случилось раньше? Что? Она вернулась в ОВД вместе с оперативниками. Была уже глубокая ночь, но отдел полиции не спал, все работали как проклятые. Катя застала Аллу Мухину в кабинете вместе с экспертами-криминалистами. «Что накопали на месте происшествия?» – спросила Мухина. «Двор выложен плиткой, следов на плитке нет, в салоне следов полно, следы пальцев рук на панели приборной, на ручках дверей. Мы проверили, это следы потерпевшего и ее. Василисы? Ничего удивительного, она же сотни раз с машиной пользовалась, ездила рядом с ним, жена ведь. А следы крови?» Кровь на лобовом стекле, судя по всему, это его кровь, но экспертиза должна подтвердить, монотонно перечислял эксперт. Ещё мы обнаружили следы крови на руках того свидетеля, который прибежал на крике, академик Азубов спросил Амухина. Я с ним говорила. Он сказал, что они с женой уже ложились спать, когда услышали женские крики. Кричала их соседка. Они хорошо знакомы с Ларионовыми. Зубов знал ещё мать и отца Дмитрия. Он сказал, что когда увидел его в машине в крови, Бросился проверять пульс, думал, может, тот еще жив, хотел вызвать скорую. Тогда понятно, откуда кровь на руках свидетеля. Приличное количество, кстати. Орудие преступления? Так до сих пор и не нашли. Его мобильный. Исчез. Ничего больше не пропало. Только мобильный, эксперт хмурился. Мы взяли образцы ДНК у всех, кто там был. Будем проверять, что с ДНК. Еще что? Еще хлопковое волокно. Волокно? точнее нити зацепились за зеркало внешнего вида со стороны водителя. Будем тоже проверять и исследовать. А что с записями их камеры? Ещё не занимались. Сейчас просмотрим, доложим. Мухина кивнула. Она была серой, усталой и старой. Каждая морщинка на лице видна, словно вырезана резцом. Время его смерти, спросила она. Не больше часа до того, как мы приехали, ответил эксперт. Его убили между около 11:00 и 11:00 часами вечера плюс-минус 4 часа. Он уже въехал в ворота дома, когда на него напали. Кто-то сторожил его там у дома. Следов борьбы нет, поэтому либо нападение произошло молниеносно, так что он даже не сумел ни выскочить из машины, ни захлопнуть дверь, закричать, либо он просто не ожидал от своего визави таких действий. А это означает, что он хорошо знал своего убийцу и доверял ему. Ну если не доверял, то по крайней мере не опасался его. Давайте записи камеры смотреть, сказала Мухина. Эксперт ушёл всё готовить. Катя спросила: "Вы академика Зубова о самоубийстве на базе спрашивали?" "Да. И что? Не было никакого самоубийства. Значит, Ласкина нам соврала." 5 лет назад Зубов работал в Европейском космическом агентстве по контракту. В Эребе он всего два года как возглавляет медицинское направление работы базы по рекреации членов космических экипажей. Сначала он вообще утверждал, что ему ничего неизвестно. Я настаивала, когда он сказал, что до него доходили слухи об инциденте в оранжевом корпусе. Это закрытая часть базы. Там якобы четыре года назад произошел несчастный случай с сотрудницей. Больше он ничего не знает или не желает говорить, Если это как-то связано с каким-то их секретным проектом? Может, всё это связано с базой? Всё, что здесь творится? тихо спросила Катя. Мухина молчала. Её мобильный внезапно разразился трелью. Она включила громкую связь. Звонили оперативники, те самые, которые расспрашивали персонал отеля Радужный мост. Оттуда они поехали прямо на улицу Роз к Иванову до пианову. Но того дома не оказалось. Дом, как и соседний Константина Чеглакова, был заперт. Оперативники не поленились отправиться к домработнице Водопьяновой, той самой заполошной старушке, обнаружившей кражу. Подняли её с постели. Она сначала никак не могла взять в толк, что от неё хотят. Где её работодатель Водопьянов, она понятия не имела. Дело молодое, по ночам молодёжь гуляет. Но когда оперативники спросили её, Не приезжал ли к Водопьянову домой Дмитрий Ларионов? Она выдала интересное сведения. Э, приезжал только не к нему, а к Константину Константиновичу Чеглакову. Он при мне приезжал вечером. Я как раз на кухне возилась. Я же и у Чеглакова убираюсь и готовлю тоже. Напекла пирогов, но они от пирогов отказались, сказали потом. Сидели, разговаривали. Я домой уходила, а они всё сидели, беседовали. Только это не сегодня вечером было, а вчера. Парень приходил к космонавту накануне своей смерти. Мухина прикрыла глаза рукой, и с Ниной Катцо он общался в музее. Она могла ему что-то сказать. О чём? О чём вы сами мне говорили? Катя, обливаясь горячими слезами, хмм, о своих подозрениях, о гибели сестры, о пятнах, ожогах и этих чёртовых созвездиях, хотя нет, «Я не могу поверить, что то, что мы держали в такой тайне, какой-то алкаш из морга взял вот так просто и продал ей за деньги. На ее же погибель. Вот черт, черт!» — продолжала она. «А ведь сам Дмитрий Ларионов был в вашем списке подозреваемых», — сказала Катя. «Зеленый маркер. Связи с жертвами. Вы его еще маменьким сынком окрестили». Мухина молчала. Это потому, что маменькин сынок удобный психологический тип для маньяка, да? Доминанта поведения. Катя снова вспомнила, как они шли с Дмитрием Ларионовым, как он в доме Чеглакова рассказывал ей разные байки про донозологию, про то, как они прекрасно смотрелись вместе с Василисой и выглядел таким счастливым. Мы всё рассуждаем, прикидываем, «А здесь все убивают и убивают», — сказала она. Мухина хотела огрызнуться, но в этот момент в кабинет вошли оперативник и эксперт с ноутбуком. Вид у обоих странный. «Что с камерой?» «Взгляните сами, Алла Викторовна». «Что там?» «Машина у дома Ларионовых». «Машина?» «В какое время?» «22-29». «Внедорожник?» «Черный внедорожник?» «Машина Чеглакова». Катя ощутила, как у неё темнеет в глазах. "Нет!" эксперт покачал головой. "Спортивный Мерседес", воскликнула Катя. Она помнила шикарную тачку Водопьянова. "Вы лучше сами взгляните". Эксперт включил ноутбук. Они прокрутили плёнку и теперь поставили запись на реверс. Видно было ни ахти, серый фон, улица, особняки за высокими заборами, фонарь. Это внешняя камера на заборе у ворот. Ворота автоматические. «Камера направлена на подъездные пути к дому. Улица практически пустая весь день, ничего интересного. Днем прошло всего три машины, это все обитатели поселка. А вот вечером вообще тишина. До десяти часов двадцати девяти минут. Смотрите!» Эксперт нажал кнопку, запустил запись. Катя увидела все тот же серый фон, скудно освещенную улицу и... Из темноты появилась машина». Она ехала медленно и не доезжая до дома Ларионовых на несколько десятков метров, внезапно остановилась. Это была иномарка, серебристая, приземистая, обычного вида без поворотов, но Катя внезапная картина обстоятельств, при которых она видела эту самую машину, всплыли у неё в памяти. Серебристая иномарка стояла на месте. Водитель не выходил, словно чего-то или кого-то ждал. А затем иномарка чуть сдала назад и свернула в боковую улицу. И пропала из поля зрения камеры. Не может быть, сказала Мухина. Мы же только несколько часов назад были. Осторожность проявлена, констатировал эксперт в высокой степени. Водитель колебался, прикидывал, есть ли камера наблюдения и решил не рисковать. Свернул на боковую, мог там припарковаться и к дому Леоновых подойти уже пешком, кругом вне поля зрения камеры. Она же в больнице, закричала Мухина, со ошпаренными ногами. Она схватила мобильный и начала звонить в больницу, в которой всего несколько часов назад они имели столь памятный разговор с Анной Ласкиной. Мухина дозвонилась до приёмного покоя, подняла на ноги дежурную медсестру в второй терапии, и та Анна Сергеевна ушла из больницы, подбострастно доложила медсестра: "При вечернем обходе велела врачу выписать ей рецепты". Тот пытался её убедить, но она настояла на своём. Она ушла из больницы во время ужина, сказала у неё мать, больная дома, она не может её оставить. Мухина оглядела всех собравшихся в кабинете. Пули к ней домой, если она там, вести её сюда в любом состоянии. Получается, она сбежала из больницы через пару часов после нашего допроса. Почувствовала угрозу. У Кати возникло ощущение, что голова её, ее... нет, вся она раскалывается пополам. Эксперт, сейчас же в больницу. Они делали ей анализ крови, заберите образцы для исследования ДНК. Уже еду, отозвался эксперт-криминалист. Подождите, вот это вот тоже возьмите для проверки. Мухина подошла к маленькому холодильнику в углу кабинета. Он скрывался за шторой. Она вытащила пластиковый пакет из морозилки. Катя пригляделась. Что-то там белело. Скомканная бумага в ржавых потёках. Её снова прошиб озноб. Она вспомнила Как он, как он взял чистый лист бумаги и промокнул им своё разбитое в драке с Ржевским лицо, и она, Катя, со всех ног бросилась в дежурную часть за аптечкой. А Мухина, значит, подобрала тот скомканный окровавленный лист и выудила его из мусорной корзины и сохранила, запечатала, как вещь дог и положила в морозилку его кровь, образец его ДНК. Предусмотрительная Алочка. Ириния Эреба, не доверяющая никому. «Надо найти нашу ошпаренную тварь», — зло сказала Мухина. «Если Ласкиной нет дома, ищите ее по всему городу, наизнанку вывернитесь, но чтобы к утру она была у меня здесь».